Глава 17. Судорогой мне свело ноги. Мат вышел из дома, и ячнулся от того, что тень передвинулась, а я оставался на месте. Когда он вошел в сарай, я отполз на два ярда. Все мышцы одеревенили В тени не было прохладнее, зато было безопаснее. В тени меня не видно. Я сидел и ждал, не чувствуя ног, пока мат выйдет из сарая. «Нужно встать и немножко размяться. Но если мат заметит, что кто-то движется так близко от фермы, весь наш план рухнет». Он набрал воды для лошадей, телят и кур. Я взглянул на часы и ошеломленно увидел, что стрелки показывают 6 Не может быть. Но было в самом деле шесть часов. Четыре часа назад я смотрел на часы последний раз». Четыре часа я продрожал в раскаленном, как духовка воздухе. Мат прикатил пустую тачку для навоза, въехал с ней в сарай и вывез полную. С двух часов дня я боролся сам с собой за выживание и теперь не мог с уверенностью сказать, что на ферме ничего не изменилось. Конечно, в некотором смысле все выглядело так, как было. Мату никто не помогал и он не принимал визитеров. И когда он поедет в Лас-Вегас, лошади останутся одни. Ради уверенности в этом я готовился проторчать весь день на скалах, но плохо справился с делом. Мат закрыл сарай и вошел в дом. Полчаса спустя он появился в кремовой куртке и темных брюках вместо обычных джинсов и клетчатой рубашки. Открыл двери гаража, где стояла машина, включил мотор, выехал во двор — развернулся и направился по дороге, идущей через пустыню в Кингмен. Успокоившись, я, наконец, встал. Судороги в ногах прошли. Кое-как добрел до машины, подарив жалким двум милям остаток сил. Как мне хотелось, чтобы предстоящая ночь уже кончилась, а не только начиналась. Сейчас у меня не хватило бы энергии лизнуть марку». Хвост пыли от машины мата давно уже осел, когда я выехал на пустую дорогу. Но когда я приехал в Кидман, он был еще там. Проезжая мимо, я с ужасом увидел его во дворе автомастерской. Я проехал ярдов пятьдесят, свернул в кусты и оглянулся. Маленькая черная машина, которую он брал на прокат, и его голубой форд стояли рядом во дворе. Девушка в комбинезоне заправляла баки Форда бензином. Мат то и дело с нетерпением поглядывал на часы. 720 и 100 миль до Лас-Вегаса. Он, должно быть, немного опаздывает на свидание с Уолтом. Я пониже сполз на сиденье, так повернув в зеркало заднего вида, чтобы наблюдать за ним. Он заплатил девушке за бензин и, не открывая дверцы, а перепрыгнув через нее, сел за руль. Потом выехал на дорогу, повернул в мою сторону и пронесся мимо кустов, непрерывно нажимая на акселератор. Осторожно, на приличном расстоянии я следовал за ним, довольствуясь тем, что не упускаю форт из вида, и повернул к городу, лишь когда мат, превышая дозволенную скорость, вылетел на шоссе, ведущее к Лас-Вегасу. возле запущенного мотеля «Махав» Стоял фургон Сэма Хенгельмана, занимая шестую часть стоянки. Девушка, выдававшая ключи, сказала, что Сэм приехал в 4.30 и теперь спит в шестом номере. Я оставил его спать, все равно мы не могли начать операцию, пока я не позвоню в 8 Уолту. А сам пошел на автобусную станцию выпить кофе. Кофе из автомата в картонном стаканчике оказался без молока, но слабым. Я выпил его, не чувствуя вкуса, и подумал, что надо бы поесть. Но я был не таким голодным, чтобы утруждать себя жеванием сэндвича, и слишком грязным и небритым, чтобы есть в приличном месте. До восьми я сидел на автобусной станции и смотрел в пространство, а затем позвонил Уолту. Олд не сразу подошел к телефону. Как дела? спросил он. Мат выехал в Лас-Вегас из Кингмена в 7.30, так что он немного опоздает. Из Кингмена? удивился Олд. Я объяснил, что Мату пришлось поменять машины. Видимо, Форд был не совсем готов, когда он приехал в мастерскую. Но как бы то ни было, он уехал на Форде, а не на машине, взятой на прокат. С вами все в порядке, с сомнением спросил Олд. Конечно. Голос звучит устало. Сэм Хенгельмен здесь. Я не обратил внимания на его замечание. Спит в мотеле. Как только вернусь, разбужу его, и мы начнем. На ферме нет опасности, озабоченно спросил Олд. Пусто, заверил я его. Я наблюдал за ней вчера, всю прошлую ночь и весь нынешний день. Не беспокойтесь. Вокруг никого, кроме мата. Дождитесь мата, сыграйте свою роль и тотчас уезжайте в Санта-Барбару. Как только Сэм выйдет в безопасную зону, я приеду к вам. Встретимся за завтраком через 12 часов, то есть завтра в 8 Договорились. Не зарывайтесь. Вы тоже. «Конечно, это не в моем духе». Трубка щелкнула раньше, чем я нашел слова для ответа. У меня осталось смутное чувство, что надо было сказать что-то важное, хотя я не знал, что. Я постучал в дверь Сэма. Он встал, впустил меня и потянулся к выключателю. «Через минуту буду готов», — сказал он, надевая туфли, и стал искать галстук. «Сэм, вам не надо ехать». «Что?» «Спите, я поеду и заберу лошадей, а вы не будете в этом участвовать». «Но я повезу их в Лексингтон». Он сидел на кровати и смотрел в пол. «Если не хотите, можете отказаться. Оставьте фургон, садитесь на самолет и возвращайтесь в Лексингтон». «Нет», — покачал он головой, — «сделка есть сделка. Я прекрасно могу ее выполнить». «Этот фургон с капризами. Не уверен, что вы справитесь с ним». Я улыбнулся, но спорить не стал. Мне хотелось, чтобы Сэм поехал со мной, но только добровольно. И теперь он сам выразил желание выполнить всю работу. Сэм завязал галстук, причесал волосы, потом искоса взглянул на меня. Мой вид совсем не гармонировал с его. Сэму было около пятидесяти. Полноватый, бледный, лысый, он всегда оставался невозмутимым. «Его нервы», — подумал я, — «как раз подходят для сегодняшней работы». «Идемте», — бодро сказал он, — «мне уже заплачен аванс». Я последовал за ним и влез в фургон на сиденье рядом с водителем. Сэм включил зажигание, сообщил мне, что наполнил бак, когда приехал в Кингман. И мы покатили на юго-восток по дороге к ферме. В свете приборного щитка широкое лицо Сэма выглядело совершенно спокойным. Он вел свой шестиколесный грузовик, будто детскую коляску. Восемь миль мы проехали в молчании. Он только сказал, «Ни за что бы не хотел жить так далеко от города. Негде даже выпить кружку пива». Мы проехали треть пути по трехрядному шоссе. До фермы оставалось 10 миль по дороге, идущей среди необитаемой пустыни. Еще через три мили Сэм, который из осторожности не превышал 30 миль в час, встревоженно ахнул и отжал тормоза до полной остановки. «Что случилось?» – спросил я. «Водомер», – показал он. Я взглянул. Стрелка показателя температуры воды дрожала на красном. «Надо посмотреть». Проворчал он и выключил мотор. Когда Сэм спрыгнул на землю, мысли бешено закружились у меня в голове. Более опасное место для поломки вообразить было трудно. Сэм вернулся и открыл дверцу кабины с моей стороны. Я вышел, и он повел меня, чтобы показать поломку. Смотрите, но я уже видел и сам. Вода. Одна за другой, поблескивая в свете фонаря, Капли падали на землю. «Прокладка». В одно слово он вложил всю чудовищность катастрофы и несправедливость судьбы, подготовившей нам такую ловушку. «В радиаторе нет воды», — проговорил я. «Правильно». «Если мы поедем дальше, то мотор заклинит». «Тоже правильно». «Наверное, вы не возите в фургоне запасы воды». «Обязательно вожу». Никогда не езжу без воды. А мы не можем залить ее в радиатор. Вообще-то можем, там два галлона. Нальем четверть галлона и, может, проедем три мили, прежде чем она вся вытечет. Потом еще четверть, еще три мили. Четыре четверти, двенадцать миль, и все. До Кингмена тринадцать миль. Нам остается только вернуться назад, семь до фермы. На ферме можно наполнить радиатор и взять запас воды. Но нельзя же ехать две миль до Лексингтона с ворованным товаром, если вода вытекает из мотора, как из сухого дока. «Конечно, есть другая прокладка», — вздохнул Сэм. «Запасная?» «Ого! Всегда вожу с собой целый ящик запасных частей. Никогда не знаешь, что тебе понадобится в дороге». Карбюраторы, большие цепи, универсальные фильтры. Все вожу с собой. Каждый опытный шофер возит. Хорошо, с облегчением вздохнул я. Сколько времени займет замена прокладки? Сэм положил руку на капот, и при свете фонаря я видел, как он прикидывает в уме. Прокладка на цилиндре. Ну, скажем, часа три. Три часа? «Не меньше. Что будем делать?» «Я посмотрел на часы. 8.30 тридцать. Плюс три часа. Одиннадцать Если мы после ремонта поедем на ферму и возьмем лошадей, то раньше часа пятнадцати до Кингмана не доберемся. Мат приедет на Пицфил бульвар в 9.30 и закончит дела со страховым агентом не позже десяти. Если он сразу поедет домой...» то будет на дороге к ферме в полночь. Если Сэм сменит прокладку, то и мы как раз в полночь будем ехать в Кингмен. Если Мат зайдет в казино и поиграет в рулетку, то вернется по меньшей мере на час позже. Его костюм говорил о том, что он собирается зайти в казино. Но пробудет он там час или 6 часов, нет смысла гадать». Пока меняем прокладку, резко бросил я, а там посмотрим. Сэм философски кивнул. Ему пришлось бы менять прокладку в любом случае, где бы фургон не сломался. Не говоря больше ни слова, он достал ящик с инструментами. Могу я помочь? спросил я. Он покачал головой и прикрепил фонарь к поднятому капоту, чтобы иметь постоянный свет. Он, казалось, не спешил. Никакой суеты в движениях, но и никаких колебаний. Руки мастера. На расстеленном у его ног полотне росла гора отвинченных деталей. Я отошел в сторону и нащупал сигареты. Осталось две. Я опять забыл купить. Но и дым не помог принять очередное решение. Возвращаться после починки в Кингмен или ехать на ферму. Я уже сделал ставку на то, что мат зайдет в казино. Если бы это была Йола, я бы почти не сомневался, что она проведет там всю ночь. Но, может, у брата не столько азарта. Может, он просто хочет встряхнуться после скучной жизни на ферме. Сколько времени ему понадобится, чтобы встряхнуться? Много, мало. Подождем, пока Сэм заменит прокладку, а там посмотрим». «В конце концов, я пришел к такому решению, если это можно назвать решением».